глава 11. с урока я выходила несколько пришибленная. еще бы столько всего узнала отличного от стандартного строения обычного человека и стало понятно откуда взялась феноменальная выносливость и физическая развитость демонов с двумя то сердцами не такое возможно непонятно только как пульс считать нужно будет узнать После второго урока было время для обеда, и вот после него значился урок некромантии. О чем пойдет речь, я подозревала. Нас студентами тоже в морг водили, однако такие занятия никогда не выпадали на послеобеденное время. Чревато, знаете ли. Но здесь, видимо, никто такой особенности организма не задумывался. Занятие проводилось в зале без окон, и с минимальным набором мебели. Даже преподавательский стол был каменным, гладким и отполированным. Хоть кто-то здесь соблюдает чистоту и подозреваю стерильность. Столы студентов также были каменными и по одному на каждого. Надеюсь, что препарирование трупов нам будут просто показывать, а не заставят проводить самим. Но что-то мне говорило, что мои опасения не беспочвенны. Некромантию у нас вел магистр Алвель, который стремительным шагом вошел в зал, заставляя нас всех замолчать. Весь мрачный, в темной мантии он внушал какой-то потусторонний трепет. «Студенты, половине из вас моя наука не понадобится. Другая половина обнаружит себе способности к поднятию мертвых и разговору с духами». Меня перекосило от таких формулировок, а магистр продолжил. Сегодня мы изучим теоретическую информацию о стадиях и формах некромантии во всех ее проявлениях. На следующем занятии начнутся практические работы. Также я на первом курсе буду курировать ваши жалкие попытки по вызову духов. С этим справлялись единицы, и лишь у избранных есть сила разговаривать с теми, кто за гранью. Мы с Олтой переглянулись. что то как то не так я представляла эту самую некромантию ни морга с трупами ни белых простынок ни пластиковых пакетов зато много разговоров об уникальности предмета и нашей никчемности на магическую подготовку мы плелись несколько пришибленные ну да ладно надеюсь что на следующих уроках будет веселее в нужном зале пятой башни нас ждал скандал невысокие курносы и седовлассы эльфы Громко спорил с магистром Биретом. «Если я преподаю теорию, то я же буду преподавать и практику!» Громко возмущался эльф. «Вы не понимаете, маг вашего уровня не выдержит отдачи дачи!» проревел императорский родственник. до «Да чего вы взяли?» не согласился маг. «Я не первое столетие преподаю в школе, а вы лишь 49 лет!» — Через мои руки прошли тысячи боевых магов и военных лекарей. Это целительское направление, и вряд ли они смогут причинить. — Да она всю школу разнести может, и блокировать ее никак нельзя! — перебил его магистр. — Это он про тебя! — прошептала Олта, хихикнув. Спор преподавателей мгновенно прекратился, и оба мага посмотрели на нас, стоящих у дверей. Магистр Бирет злобно зыркнул в мою сторону. и выбежал из кабинета, едва не снеся при этом замешкавшуюся в дверях оборотницу. «Не понимаю, зачем так нервничать?» — пробормотал преподаватель по магической подготовке. «Рассаживайтесь». Кивнул он нам и потер сухонькие руки с длинными пальцами. «У нас же отработанная база, защищенные залы для практики!» Мы под это бормотание расселись в привычном уже порядке и приготовились внимать. Студенты, приветствую вас на первом уроке по магическому искусству. Меня зовут магистр Артекави. Как вы могли заметить, я эльф. Здесь я буду учить вас магии, различной, защитной, боевой, охранной. Завтра у вас будет урок по лекарской магии, и его будет вести магиана Солтит. Я же научу вас сохранять свою и чужую жизни посредством применения всех перечисленных видов магии. Заклинание придется учить прилежно, так как спрашивать я буду строго. Он разговаривал с нами немного упрощенно, как с детьми. Такое мог позволить себе только преподаватель с огромным стажем. Уж я-то знаю. Это только молодые и неопытные выпячивают свое превосходство в знаниях. Опытные преподаватели, наоборот, разговаривают понятным языком. Итак, сегодня мы изучим первоначальный вид защитной магии – энергетический щит. Постарайтесь запомнить все детали. Я послушно записывала все, что говорил магистр всю первую половину урока. Вторую половину он заставил нас отрабатывать этот самый щит. У меня эта самая штука никак не хотела получаться. Но не понимаю я, как это работает. Лишь перед самым окончанием занятия Я, вспомнив пластичную воду кориты, смогла создать лишь какое-то подобие щита. Жалкая пародия на то, что получилось у остальных. Бездарья. На последнее занятие по алхимии, которое вел среднестатистический демон, маг Зельевар Ридаш, я пришла совершенно без настроения. Он окинул нас убийственным взглядом, мол, ходят тут, топчут. и принялся монотонно зачитывать материал. В конце добавил, что на следующем занятии мы будем учиться создавать одну из простейших мазей от ципе. Хоть что-то хорошее. В общежитии я пришла совсем без сил. Нагрузка оказалась действительно серьезной. Или я учиться совершенно разучилась, или мозги уже устарели. Еще семь этажей наверх топать. До дверей меня практически на себе дотащила Олта. Открыла дверь, заволокла в комнату и посадила на кровать. «Ты какая-то не такая», — сообщила она мне. Не заболела часом. «Обычное переутомление», — отмахнулась я. «И стресс от непривычности ситуации. Сейчас отлежусь и займусь уроками». «Мне кажется, что здесь другое. Сейчас проверим». Она встала надо мной и произнесла слово из одних согласных. Что-то вспыхнуло, прогрохотало, и я вдруг стала чувствовать себя намного лучше. «Так, агрессивную магию ты не восприняла, но тебе подмешали в твой же щит заклинание увядания», — констатировала она через десять минут, как-то изучив остаточный фон. «То есть заниматься магией вместе с группой чревато?» — нахмурилась я. «Не совсем». «Ты очень странно чувствуешь магические потоки, точнее, не чувствуешь в них чужого присутствия. И мою магию без проблем пропустила сейчас». Олта порылась в кармане своего короткого плаща и вынула маленькую заколку с россыпью зеленых камней. «Совсем отдать не могу. Это мама подарила, когда сестры с помощью магии пытались на меня воздействовать. Но на время первого курса можешь взять. Прицепи к одежде или волосам, и все». Любая магия низшего порядка будет нейтрализована. Спасибо. От заколки отказываться не стало Сегодняшний день показал, что защита лишней не бывает. К я уже совсем оклемалась, но заколочку прицепила. Однако поджидало меня нечто иное. Когда я потянулась за водой, которую привычно взяла вместо местных напитков, то не смогла ее даже поднести к рту. Рукав, как будто сам управлял мышцами и мешал мне приблизить руку к лицу. Лишь поставив стакан на стол и осмотрев материю, я вспомнила записку от леди Керон. «Я не могу в этой одежде выпить яд или другую неполезную отраву». Осмотрев столовую, увидела, что за мной прищурившись наблюдает брюнетистая демоница из нашей группы. «Ладно, зато теперь знаю, от кого ждать пакостей». Больше в столовой мне никто подозрительным не показался. Да и троица драконов, умостившаяся за соседним столиком, прилично затрудняла обзор. «Ты чего такая встревоженная?» Олта наклонилась ко мне и перешла на шепот. «Мне что-то подсыпали в воду», — так же тихо ответила я. «И я догадываюсь, кто». Соседка нахмурилась. «Может, к магистру перику «Доказательств нет, да и не поможет это». — отмахнулась я. — Здесь что-то другое нужно. Эти поклонницы императорского племенечка постарались уверенно. — Такие ненормальные, что попало, учудить могут. — нахмурилась Олта. — И далась я им. — вздохнула. — Ты их любимчику сегодня чуть по самому сокровенному топором не заехала. Чуть выше — и все. Ничем не приклеить. — Трагически поведала она мне. «Он сам попросил!» — проворчала я, чуть смутившись. Когда мы пришли с ужина и развалились на кроватях с лекциями, Олта неожиданно отбросила тетрадь и села на кровати. «Ты чего?» — встрепенулась я. «Как ты думаешь, все императорские племянники разгуливают без защиты от физических воздействий?» Задумчиво спросила она. «Ты опять про первый урок?» Я мученически вздохнула. Мне и так стыдно, а ты все время напоминаешь. Нет, ты сама подумай, перебила меня она. Он близкий родственник императора. Я сама видела на нем несколько защитных плетений, два амулета и руну, защищающую практически от всего. Я тоже села на кровати, потому что ее рассказ зацепил и меня. Но ты пробила его защиту, когда обратной магией отправила его в полет. Это я могу еще понять. Защита могла воспринять его собственную магию не опасной. Но топором-то ты его вообще никак не могла ранить. Уж поверь, он должен был отлететь, столкнувшись с защитой. Я задумалась. Может быть, мадам Керон что-то там нахимичила с одеждой? А может, защитное плетение работать в другую сторону? Спросила я. Олта вытаращила на меня глаза. Как ты себе это представляешь? «Ты же создавала сегодня щит. Все защитные потоки магии идут в одну сторону, а атакующие — в другую», — объяснила она, несведущий мне. «Я не спрашиваю, как ты умудрилась обрасти абсолютной защитой. Я даже не хочу знать, кто или что тебе в этом помогает. Но дело в том, что твоя защитная оболочка имеет какой-то атакующий элемент, который может пробить защиту высшего магистра и...» Она вскочила на ноги. «Что?» — выпучила я глаза. «На тебе метка высших!» Она указала на тыльную сторону моей ладони. «Впервые вижу ее на руке женщины!» Я посмотрела на еле видные серебряные кружочки. «И что? Метка может помогать атаковать?» Я изо всех сил пыталась понять ситуацию. «Нет, что ты! Это просто принадлежность к высшим, определенная природой!» «Но мало того, что ты женщина, так ты еще и человечка!» Она вдруг принялась бегать по комнате туда-сюда. «Это же с ума сойти можно!» «Мало того, что ты гость из другого мира, так еще и с меткой высших!» «И с абсолютной защитой!» «И со способностью обходить защиту уровня магистра!» «Тебя же можно в качестве абсолютного оружия подослать кому угодно!» «Так, стоп!» Я выставила руку, прерывая ее на полусловие и на полушаге. «Никто никуда меня подсылать не будет. Я хочу стать лекарем и ничего более. Для этого мне необходимо хорошо закончить школу, а затем я хочу открыть практику в столице». «Это все?» – неверяще спросила Олта. когда я замолчала. «Все!» — немного резко ответила я. «А как же мужчины?» — усомнилась в моей адекватности соседка. «А что с ними? Ты же сама говорила, что они тупые и низменные!» — напомнила я ей. «Да, но когда-нибудь даже я планирую выйти не за самого тупого и низменного, за того, кого выберу сама». Она с любопытством смотрела на меня. Я не мечтаю Олта уже давно. Наверное, я не приспособлена для семейного счастья. Я одиночка. Привыкла ей быть. Привыкла работать вместо того, чтобы тратить время на мужчин. Привыкла помогать другим, даже если понимала, что на себя времени не останется. Я научилась радоваться чужому счастью. Грустно улыбнулась, понимая, что молоденькой, с точки зрения их расы, девчонки, Все мои горькие размышления на эту тему совсем не нужны. «Зря ты так, Любовь!» — покачала она головой. «Называй меня Любой. Для своих мое имя звучит именно так». Поправила ее, так как все произносили это имя как-то слегка неправильно. «Ты дозволяешь мне называть себя домашним именем?» — подняла она брови. Я кивнула. «Спасибо. А я тебе и так сокращенное назвала». «Так почему ты думаешь, что не хочешь мужчину в своей жизни?» Перескочила она. «Как же ей объяснить?» Я встала и подошла к окну, в котором виднелись лучи заходящего солнца. «В моем мире средняя человеческая жизнь длится чуть более семидесяти лет». Олта ахнула за моей спиной. «Вы правильно думаете, что люди — хрупкие существа, но у них хрупкое не только тело, но и душа». Сердце часто не выдерживает душевных переживаний. Первой женщиной, которая умерла, когда я пыталась ее спасти, ей на протяжении многих лет изменял муж, а она его любила. Но сердце от переживаний не выдержало. А еще была, которой нельзя было рожать, но любимый муж хотел ребенка. Ее сердце тоже не вынесло всего этого. Хоть ребенка спасти успели. Я прерывисто вздохнула. И таких историй много в моей практике. У ребенка больное сердце, мужчина сбегает. У жены проблемы со здоровьем, мужчина доводит ее до могилы. Я замолчала, пытаясь справиться с эмоциями от нахлынувших воспоминаний. Но когда-то же ты любила. Ты так говоришь, как будто разочаровалась. Соседка подошла и положила ладонь на мое плечо. Я покачала головой. Не разочаровалась, нет. Просто устала любить безответ на того, чье сердце никогда не завоюю. Да и воевать не хотелось. У него прекрасная жена, дети. Кто я такая, чтобы разрушать все это в угоду своим прихотям? Объяснила ей, обернувшись. Олта сквозь слезы попыталась улыбнуться. «Ты сильная. Я бы так никогда в жизни не смогла». Она отошла к своей кровати и села на нее. Я тринадцатая дочь в семье драконов, та, которая не получилась, та, которая является позором семьи. Я излазила с братьями все горы в то время, как сестры учились угождать будущим мужьям. Они все воспитанные, утонченные, изящные, и я вечно в пыли, в царапинах. И... Мой внутренний дракон до сих пор спит. Не знаю, почему. Сёстры стали на крыло в 130 лет, братья и того раньше. А из меня дракон не получился. Я тоже уселась на свою кровать. Раз уж у нас тут обмен душевными разговорами, так надо сесть и послушать. Тем более, что для Олта это очень важно. Почему не получился? Не согласилась я. Потому что я неполноценная. Она, вздохнув, обхватила себя за плечи. Постоянную травлю и нападки еще можно было терпеть. Но когда один из самых влиятельных и жестоких драконов подал прошение на покупку меня, то я решила сбежать. Если бы не Ютис, мне бы ничего не удалось. Брат провел меня горными тропами к небольшой деревеньке на границе королевства. Уверена, что отец ему устроил трепку за это. Но его он не убьет. — А тебя? — обеспокоилась я. «Меня может, но ему куда выгоднее меня продать тому, кто убил уже много жен». Она опустила голову, стараясь не показать свой страх. «Поэтому мне так нужно было попасть в эту закрытую школу. Поэтому мне так важно продержаться хотя бы год». «Раз нужно, значит, продержимся. Но если ты получишь уровень магистра, то тебе уже не будет страшен отец. Ты будешь его сильнее». «А насколько я поняла, драконы силу уважают и принимают», — подбодрила ее. «Я женщина. Отец никогда не согласится». «А кто его будет спрашивать?» «Ты же будешь под защитой собственной магии», — напомнила ей. олта подумав, вдруг посветлела лицом. «Но для этого нужно учиться, и учиться хорошо». Я потянулась к тетради с лекциями, соседка сделала то же самое. Лучше время потратить на подготовку к занятиям, чем страдать из-за возможных последствий своих решений. Уже ночью, когда Олта мирно посапывала в кровати, я прокрутила весь день в голове и поняла, почему смогла пробить защиту магистра. Черный камень, лежащий на моей груди, в этом деле точно поучаствовал. Я прекрасно помню, как он нагрелся и... Вот черт! села на кровати, прижав руку к бешено колотящемуся сердцу. «Чего?» Драконица от моего выкрика тоже села и уставилась на меня полубезумными глазами. «Что случилось?» «Я после окончания уроков не зашла в кабинет магистра Перико. Мне же магистр Бирот приказал!» Я вскочила на ноги, не зная, куда бежать. а отмахнулась Олтой и вновь упала на кровать. «Завтра сходишь!» Она зевнула, щелкнув челюстью. «Но мне же велели после уроков!» «Люб!» Соседка приподнялась на локте и сонно посмотрела на меня. «Твое имя на древнедемонском означает «та, которой нет!» «Все поймут, если ты опоздаешь на пару дней!» Огорошила она меня. Я, расстроенная своей забывчивостью, села на кровать. «Меня поэтому спрашивают, настоящая ли я?» Спросила ее, шмыгнув носом. «Угу», — кивнула она и упала на тонкую подушку. «Все равно некрасиво получилось», — вздохнула я, забираясь под одеяло. «Спи», — отмахнулась Олта. «Ты и так слишком идеальная для этого мира».